Глава восемьдесят девятая. «Ты — его лучшее лекарство». Вдруг призналась Вика и взглядом к малышке на своей груди, аккуратно поправляя одежду. «Мы помогаем в основном тем, у кого нет таких связей с парой, а такие как Рэм, Сезар, которые не могут обернуться. Они от нас зависят гораздо сильнее. Мы вообще их единственный шанс». Я перевела взгляд на своего медвежонка, пытаясь уложить это в голове. То есть я была единственной, кто мог вернуть Эйдена вчера. Он рванулся в чащу искать нас, рискуя остаться зверем. Наверняка же не питал иллюзий по поводу своего состояния. «А волку можете помочь?» – перевела глаза на Вику. «Волку?» – удивленно переспросила Вика. «У Эйдена есть друг, волк в животном облике». У него очень большие проблемы после экспериментов людей. Он оборачивается в диких мучениях, и, насколько я поняла, не может это контролировать, а его мать очень переживает». «Я бы хотела на него взглянуть», – с интересом глянула она на меня. «Волков у нас еще не было». «Поговорю с Эйденом», – предложила я. Медвежата к этому моменту уже носились вокруг, катались по траве и прятались друг от друга в кустах. «А девочку как звать?» «Виола» а у меня Рон. «Первый у нас Кэрон», — понизила голос Вика, «но он не сын рема Кэрона воспитывали в лаборатории Смиртона, а потом мы с Рэмом его усыновили». «Ничего себе!» — восхищенно прошептала я. «Медведи так могут?» «Они много всего могут», — подмигнула мне Вика. «Только вредничают». «Хорошо тут у вас», — окончательно расслабилась я. Мы тут не живем почти, хотя раньше я и не думала, что Аджун может стать моим домом. Я тоже думала подать туда документы, доверилась я. Там чудесно. Мне очень нравится и семейство рема и жители его общины. Была бы я специалистом по обществу...» Она покачала головой. «В общем, человеческая цивилизация уже не кажется мне такой надежной. Когда входишь в мир оборотней, подлинные ценности видятся иначе». Я вымученно улыбнулась. Увидеть совершенно незнакомую женщину, такой довольной и счастливой с медвежатами на лужайке, было необычно, но очень своевременно. Мне раньше казалось, что моя жизнь закончилась на той базе, а все, что было после, выживания, А выходило, что жизнь только начинается. Сезар разбирал пакеты из доставки, когда я прошел к столу. «И не страшно тебе совсем?» заметил раздраженно. Он глянул на меня с усмешкой и вернулся к содержимому пакета. «Ты что, правда меня подстрелил?» Я замер напротив. «Да», — отложил он очередной контейнер и уставился на меня. «И не страшно тебе», — повторил с нажимом, хмурясь. «Не уложи я тебя в постель, ты бы бегал от Айвори и дальше, я так думал, потому что не знал, что ребенок все же твой» он меня уделал. Сезар усмехнулся. «Это у нас семейные решать внутренние проблемы винтовкой. Мне было не до смеха. Если бы тебя не подстрелил я, подстрелили бы они. И не факт, что в плечо». Мы разминулись с их снайпером на 2 минуты 33 секунды. Лоуренс уже следил за теми, что собраны в твоем списке. У меня есть доказательства. «А докажи», зарычал я. Вижу, помирились, вернулся в гостиную Рэм. Я сцепил зубы и отвернулся. Я с тобой не разговариваю, глупо проворчал я. Можешь быть на свадьбе молча, огрызнулся Сезар. А если нет, подстрелишь снова? Предлагаю отметить знакомство, вставил Рэм, усмехаясь. Сомнительная радость, перевел я на него взгляд. Уверен? Сурово глянул он на меня, тогда пойди наверх и посмотри на свою семью. Сезар вернулся к сервировке, а Рэм дал мне время поскрепить зубами в бессильной злобе. «Послушай». Он отодвинул стул, подавая мне пример. «Сядь». Я нехотя повиновался. «Я понимаю тебя. Не знаю, что бы сделал на твоём месте. Тебя здесь никто не осуждает. Я был для вас помехой», — напомнил я. «Только в том, что мы не знали, чего от тебя ждать. Но мы своих не бросаем, и ты нам нужен». «Неужели?» – усмехнулся. «Ты, твоя семья, твой опыт. Ты построил в арлоу цивилизацию за один год. У меня нет опыта такого успеха. Мне есть чему у тебя поучиться. Но когда много работаешь, надежный тыл важен. Я предлагаю тебе тыл». Я молчал. «Девочкам вместе тоже будет легче», – продолжал осторожно он. «И пережить тяжелый период, и найти себя в новой жизни…» Я предлагаю не лишать твою женщину компании тех, кто может ее понять. Наоборот, приезжайте к нам. Пусть дети подружатся ближе. Твоему с медведями тоже будет полезно. Хант. Вот, учись у друга разговаривать. Может, стрелять не придется в следующий раз. Глянул сурово на брата, и тот пожал плечами. А я перевел взгляд на Рэма. Хорошо, кивнул я. Спасибо, Рэм.